Глава десятая Но доктор Фарнхэм был в здравом уме и, очевидно, говорил серьезно. «Я вполне понимаю, насколько призрачной может показаться вам эта идея, джентльмены», сказал он, стараясь говорить спокойно. «Но я думаю, вы примите ее после моего самого удачного открытия, которое, правда, привело к нашему нынешнему затруднительному положению». но которая, тем не менее, доказала, что самые фантастические и, казалось бы, невозможные вещи могут быть возможны. Я уверен, повторюсь, что после того, что вы все видели и пережили, вы согласитесь со мной, что мой нынешний план не является ни фантастическим, ни невозможным. Вкратце, джентльмены, нужно построить огромную пушку или... Может быть, лучше сказать, искусственный кратер под живыми мертвецами и взрывом отправить всех существ в космос. На самом деле, запустить их на такое огромное расстояние, что они окажутся за пределами притяжения Земли и будут вечно вращаться как спутники вокруг нашей планеты. Когда он закончил, присутствующие погрузились в тишину. Несколько недель назад они бы хорошенько поиздевались, высмеивая эту идею, или были бы уверены, что доктор сумасшедший. Но произошло слишком много, казалось бы, безумных вещей, чтобы оправдать поспешное осуждение, и все глубоко задумались. Наконец достойный седовласый джентльмен поднялся на ноги и прочистил горло. Это был сеньор Мартинес, потомок одной из старинных испанских семей, первоначально владевших островом, и отставной инженер с мировой известностью. «Я чувствую, — начал он, — что предложение доктора фарнхема может быть выполнено. У меня в голове только два вопроса относительно ее осуществимости. Во-первых, стоимость предприятия, которая... была бы огромной, намного больше, чем позволила бы несколько истощенная казна Абиллона. И, во-вторых, с помощью какой формулы взрывчатого вещества может быть сгенерирована сила, которая отбросит существа так далеко, что они не упадут обратно на Землю и, будучи бессмертными, будут оставаться живыми существами. «Расходы», — объявил доктор Фарнхем, — когда сеньор мартина свернулся на свое место возьму на себя я мое состояние которое первоначально составляло что то около трех миллионов оставалось практически нетронутым в течение последних сорока пяти лет поскольку я тратил лишь малую часть дохода поскольку эпидемия живых мертвецов была принесена на ваш остров исключительно благодаря моей работе я чувствую что это не более чем справедливо, что я должен потратить свой последний цент и свои последние усилия на исправление несправедливости. Что касается взрывчатки, сеньор Мартинес, это будет сочетание сил природы и современных мощных взрывчатых веществ. Под областью, занятой живыми мертвецами, находится глубокая трещина, соединяющаяся, по всей вероятности, с вулканом сахарная голова. Раскопками и прокладкой туннелей мы расширим эту трещину, чтобы образовать огромную впадину под областью, которую мы хотим уничтожить. И мы наполним впадину всеми самыми мощными взрывчатыми веществами, известными науке, и которые можно купить на мое состояние. Тем временем река Сан-Марко отклонится от своего нынешнего русла и будет проложена к туннелю, который будет прорыт от края старого кратера. С помощью электричества мы организуем взрыв заряда под живыми мертвецами в тот самый момент, когда вода из реки высвободится и, стекая в кратер, создаст давление пара, достаточное для извержения. Это давление, джентльмены, высвобождаемое при взрыве взрывчатки, несомненно, последует по линии наименьшего сопротивления и вырвется наружу в виде сильного спорадического извержения, совпадающего с силой детонирующей взрывчатки, и, я уверен, выбросит живых мертвецов за пределы притяжения нашей планеты. На короткое время после слов ученого воцарилась тишина, а затем зал отозвался оглушительными аплодисментами. Когда овации, наконец, утихли, пожилой инженер снова заговорил как инженер я искренне одобряю идеи доктора фарнхема объявил он несколько лет назад такое предприятие было бы невозможно, но наука во многих областях развивается семимильными шагами. Мы знаем точное давление создаваемое водой при контакте с расплавленными магматическими породами на разных глубинах благодаря исследованиям сигураардии. и профессора Свенсона, которые посвятили несколько лет интенсивным исследованиям вулканической активности в своих странах – Италии и Исландии. Теперь мы знаем точное давление пара, необходимое для извержения вулкана, и мы также знаем точную температуру при этом давлении пара. Следовательно, будет сравнительно просто разработать средства детонации взрывчатых веществ, совпадающие с руптивными силами, как обрисовал доктор Фарнхем. Кроме того, современные взрывчатые вещества, которыми, как я предполагаю, являются недавно изобретенные УЛТ и еще более мощный мазанит уже доказали, что обладают достаточной силой, чтобы запустить ракету на несколько тысяч миль в атмосферу и, по всей вероятности, за пределами силы притяжения нашей сферы. Единственная действительно большая трудность, которую я предвижу, будет заключаться в том, чтобы рассчитать точный диаметр и глубину раскопок и ограничить живых мертвецов областью непосредственно над ними. Я очень рад, джентльмены, предложить свои скромные услуги в этом деле, и если вы этого пожелаете, я с радостью предоставлю свои инженерные знания, распоряжении правительства и буду иметь честь сотрудничать с доктором фарнхамом под громкие аплодисменты сеньор Мартинес занял свое кресло а губернатор встал поблагодарил и принял его предложение За ним последовал полковник Шорхэм, который выразил свое удовлетворение тем что непреднамеренно предложил способы уничтожения живых мертвецов и предложил план по удержанию существ в желаемой запретной зоне. «Я думаю, возможно, — сказал он, — постепенно продвигать проволочный барьер все ближе и ближе к выбранному месту. Я так понимаю, потребуется значительное время, чтобы завершить раскопки и подготовиться к грандиозному финалу, а тем временем мы сможем продвигать барьер вперед на дюйм или два за раз. Поскольку у живых мертвецов нет разума, Они никогда не заметят изменения, и даже если они заметят, они не поймут, что это значит. Как только доктор Фарнхем и сеньор Мартинес определятся с точным местом и протяженностью зоны, подлежащей взрыву, я начну перемещать барьер. Это предложение, казалось, решило последнюю трудность, и, испытав огромное облегчение от того, что, наконец, появилась надежда навсегда, уничтожить эпидемию живых мертвецов, собрание разошлось после голосования и выдало карт-бланш тем, кто вызвался довести план до конца. Здесь мало что еще можно рассказать. Все прошло гладко. Была определена точная область, которая должна была быть вынесена взрывом в космос, и, верный своему слову, полковник Шорхэм продвигал стальной барьер вперед пока нечеловеческие хотя в чем то и человеческие монстры внутри не были ограничены выбранным местом тем временем имея в своем распоряжении миллионы долларов инженер и его помощники отвели реку сан марко прорубили туннель в основании тонкого внешнего края кратера и сдержали водный поток с помощью плотины которую можно было разрушить одним взрывом вызванным с помощью электрического тока и детонатора под обреченными существами огромные машины с электрическим приводом прокладывали туннели глубоко в недрах горного склона и с каждым часом по мере углубления раскопок жар усиливался и все чаще встречались струи обжигающего пара что было самым многообещающим доказательством того что действующий кратер находился всего в нескольких футах ниже уровня земли, рядом с местом, где шла работа. Наконец, сеньор Мартинес побоялся идти глубже. Под огромной шахтой можно было услышать рев и грохот сил вулкана. Пар выходил из каждой расщелины и трещины в скалах, а температура превысила 200 градусов. «Осторожно!» Сотни тонн самой мощной из современных взрывчатых веществ были сложены в обширном раскопе, тонны недавно изобретенного УЛТ, который полностью заменил тротил и был почти в сто раз мощнее, и тонны еще более мощного мазонита, пока полость не была полностью заполнена взрывчаткой. Наконец, все было готово. Точные приборы были помещены глубоко в кратер, приборы, которые При заранее определенных температурах посылали заряд электричества на детонирующие колпачки в заполненных взрывчаткой шахтах и приборы, которые давали тот же результат, когда давление пара достигало заранее установленного давления.